Тот возвратил его ей вместе со своими рассуждениями, в которых старался утвердить в ней возвышенность духа, твердость и другие качества ума и сердца. Она перечитывала эти рассуждения, пропитывалась ими и дала себе обещание следовать его советам. «С тех пор, как я вышла замуж, — говорит Екатерина, — я только и знала, что читала. Целый год я читала только одни романы. Они начали мне надоедать. Случайно я напала на письма Севенье, и это чтение меня заняло. Когда я их проглотила, попались мне под руки сочинения Вольтера. После этого чтения я искала книг уже с большим выбором. Между прочим, она выбрала историю Германии, отца бара девять томов в четверку. Каждый том оканчивала она в восемь дней. Потом прочла сочинение Платона. Природа молодой женщины, богатой силами физическими и нравственными, и не находившей в семье никакого занятия и удовольствия, требовала сильного движения физического и умственного. «Я страстно любила ездить верхом», — говорит Екатерина, — «и чем шибче была езда, тем приятнее мне было. Когда лошадь уходила, я бежала за нею и приводила назад». В то же время у меня в кармане была всегда книга, и первую свободную минуту я употребляла на чтение. На русском языке прочтено было все, что только можно было достать, и, между прочим, два громадных тома церковных летписей «Барония» в русском переводе. В то же время изучена была книга «Монтескье. Дух. Законов» и прочитаны «Анналы тацита. которые произвели сильный переворот в голове Екатерины, по ее признанию. Она стала видеть более вещей в черном свете и отыскивать более глубокие причины явлений, проходящих пред ее глазами. Кроме влияния тацита многое стало казаться Екатерине в черном свете и вследствие горестей, которые она испытывала вследствие поведения мужа, которого она не могла любить и уважать. но она никак не позволяла себе предаваться печали. «Гордость души моей и ее природа, — говорит она, — делали для меня невыносимую мысль быть несчастной. Я говорила себе, счастье и несчастье заключается в сердце и душе каждого. Если ты чувствуешь несчастье, поставь себя выше этого несчастья и сделай так, чтобы твое счастье не зависело ни от какого события». Там же страница 61, 63, 223, 224, 307, 366 и 444. Характер и поведение племянника сильно огорчали императрицу. Она не могла провести с ним четверти часа спокойно, не почувствовав досады, гнева или печали. В обществе близких людей, когда речь заходила о нем, Елизавета с горькими слезами жаловалась на несчастье иметь такого наследника. Будучи вспыльчива, она не разбирала слов для выражения своей досады на Петра. Там же страницы 328-329, то есть в издании 89-го года, страниц 443-444. Смотрите также замечание Екатерины на сочинение «Денины» в бумагах Храповицкого в Московском публичном музее. Государственная библиотека СССР имени Ленина, отдел рукписей. Но что заставляло Елизавету раздражаться и плакать, то заставляло других сильно задумываться насчет будущего России. Канцлер Бестужев не видал ничего хорошего ни для России, ни для себя в этом будущем. Особенно, как видно, оттолкнул его от себя великий князь во время переговоров с Даниейю о Голштинии. Постоянно враждебные отношения к Швеции требовали дружбы с Даниейю. Но этой дружбе мешала Голштиния, понедавней вражде ее герцогов с Даниейю, которая отняла у них шлезвик а герцог галштинский был теперь наследником русского престола для устранения этого препятствия датский двор предложил петру обмен галштии на ольденбург и дельменгорст императрица елизавет как мы видели отказалась от участия в этом деле и переговоры велись между галштинским министром петра пехлиным и датским посланником графом Ленаром, младшим братом Ленара, известного по своим отношениям к правительнице Анне. Бестужев, которому Пехлин был совершенно предан, употреблял все зависевшее от него, чтобы помочь Ленару устроить обмен. Но Петр не согласился расстаться с Галштиниейю. А канцлер предвидел, что Петр, ставший императором, не остановится ни перед чем, принесет в жертву русские интересы Галштинским. Петр сказал однажды Пехлину, «Я уже буду знать, как приняться за дело, чтоб с помощью шведов возвратить от Дании Шлезвик». Бестужев не сомневался, что Петр, как скоро сделается императором, возвратит шведам часть завоеваний Петра Великого — чтобы только с их помощью завоевать у Дании шлезвик. Кроме этих галштинских привязанностей, канцлеры сильно беспокоили еще прусские привязанности Петра. Благоговение к Фридриху II. Бестужев говорил, что кроме уступок к шведам, от Петра надо ожидать, что он будет стараться снискать расположение прусского короля на счет Австрии, следовательно, совершенно изменит политику, которую проводил Бестужев.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 Тревожимый опасениями за будущее при таких выходках наследника престола, Бестужев после сближения своего с великою княгиней составил план, в котором прежде всего не забыл самого себя. План состоял в том, что по смерти императрицы великий князь был провозглашен императором, но в то же время и Екатерина должна быть провозглашена участницей в правлении. Он, Бестужев, получает при этом чин... подполковника четырех гвардейских полков и президентство в трех коллегиях иностранных дел военной и адмиралтейской